«Не чавкай!» Папа считал, что детей должны воспитывать учителя. «Не чавкай!» — сказал папа Серёжа, когда они сидели за столом и ели шашлык. «Тебе разве учителя в школе не говорят, что чавкать некрасиво?» «Нет, не говорят», — сказал Серёжа, продолжая чавкать. «Ты ещё и обманываешь, позоришь своих учителей!» — покачал головой папа. «Сейчас же принеси мне дневник!» И когда Серёжа принёс дневник, папа записал туда красной ручкой: "Уважаемые учителя! Ваш Гаврилов Серёжа громко чавкает за столом. Срочно зайдите к нему домой в субботу в 17:00". В субботу учителя собрались у Серёжи, и папа сказал: "В последнее время Гаврилов часто проявляет свою невоспитанность. Прыгает на диване, вытирает нос рукавом, бросает как попало одежду, а в среду чавкал за столом". Если вы сегодня не примете меры, то уже завтра, я думаю, воспитанием вашего ученика будет заниматься милиция. Спасибо за внимание. А это родители должны, вскочила молодая неопытная учительница по химии. Но «Ну, теперь мне всё понятно, усмехнулся папа и строго посмотрел на учительницу по химии. Какие учителя, такие ученики. Воспитанный человек, когда хочет что-нибудь сказать, сначала поднимает руку. Садитесь. Покрасневшая от стыда учительница по химии села на место. Она дала себе слово, что сразу же после собрания пойдёт в Библиоглобус и купит книгу, как себя вести в обществе. Все свободны, сказал папа, включил телевизор и пошёл на кухню готовить люля-кебаб.